Конечно же успела испариться, а вот следы сахара в виде пятен я четко видел. Навязчивые мысли… Нет, не может это все быть просто так. Мне было не по себе от собственных действий. Я же понимал, что выглядел сейчас как больной шизофренией. Но невзирая на это, я все же взял из стола карандаш с линейкой и соединил линиями приблизительные центры больших пятен на полу. «Надо дверь запереть!» осенила меня. Я повернул ручку замка, если меня за таким странным делом застанут, решат, что у меня поехала крыша, если, конечно, она и впрямь не поехала. Я измерил транспортиром углы треугольника. Вышло грубо, с точностью до одного градуса. Треугольник получился равнобедренным, с двумя углами, приблизительно равными 56 градусам, и третьим углом, равным 68 градусам. Если я могу допустить, что я сумасшедший, значит я здоров. Шизофреник в фазе галлюцинаций и навязчивых образов никогда так про себя не подумает. И не придет шизофреник в больницу сам и не скажет, что у него болезнь. Так я успокаивал себя, уже соединяя линиями лоб и локти Иисуса на картине Дали. Еще до того, как приложить транспортир к картине, я уже подметил, что треугольник, в который вписан Сальвадорский Иисус, Очень похож на треугольник из капель на полу. Чертовщина, мать вашу! Неужели подобные они? Так и случилось. Подобны. Отложив транспортир, я сел на кровать. Подобный, черт дери. Углы равны вплоть до градуса. Нарисовать эти поганые треугольники идеально по вершинам я не мог, ведь в обоих случаях не было четких вершин. Тут капли, там локти, голова. Но даже так выходит, что я выплюнул лимонад таким образом, что капли вершины образовали такой же треугольник, как и треугольник, образованный вершинами в виде локтей и головы Иисуса на картине, написанной почти сто лет назад. «Что со мной происходит?» «Саид!» «Точно!» «Надеюсь, он там один в кабинете?» Я побежал к Саиду. Точнее, не побежал, а пошел. Но очень живо. Иду а сам в голове числа кручу. «56 и 68!» «Саид!» – сказал я с порога. Он на меня взгляд поднял и молчит. Наверное, я странно выглядел в этот момент. Надо успокоиться. «Саид!» – сказал я еще раз, но потише. – Моя просьба покажется необычной. В общем, есть у меня своя гипотеза, касаемо сферы. Тут я соврал. Я понятия не имел, сфера ли виновата в моем помешательстве или не сфера. «Да, что ты хотел?» «Можешь еще раз открыть в автокаде файл со съемкой сегодняшней?» «Он открыт». Я подошел к нему и склонился над монитором. Он зашел во вкладку со съемкой сферы. «У тебя тут, можно сказать, теодолитный ход получился», сказал я. «Не мог бы ты мне углы померить между базисами?» «Могу. А в чем смысл?» «Сказал он, а я смотрю на этот треугольник и уже понимаю, что углы будут такие же, как и удали и капель моих». «Не спрашивай, просто делай». «Хорошо». Саид выделил курсором две линии, соединяющие точки стоянки его лазерного сканера и показал мне поле угол 56 градусов 25 минут 30 секунд. Потом выделил отрезки, образующие соседний угол. Я даже не удивился, когда увидел 56 градусов 25 минут 30 секунд. Ого! сказал он. Как я так с углами подгадал? Равнобедренный треугольник вышел. До секунд. Удивительно, впервые так. Саид выделил отрезки, образующие третий угол. Я не стал смотреть. Отошел от монитора. Все нормально? спросил он. Я махнул рукой и вышел из кабинета. Итак, теперь это нельзя не включить в парадигму событий. У нас есть три треугольника, на которые пал мой взор. Первый был создан художественным образом за счет сознания художника прошлого века. Сальвадор Дали показал Иисуса в своей работе в центре полотна в такой позе, что он образовывал телом своим треугольник. Ладно, это полбеды. Вся беда в другом. Беда в том, что когда-то давно я влюбился именно в эту картину, а на этапе проекта полета решил, что неплохо бы украсить ей свою комнату в ракете. Дали не мог знать о нас, когда рисовал. Я не мог плюнуть так. Саид не мог поставить свой сканер, чтоб… Можно сослаться и на случайность, да. Но с тем же успехом Мартышка, хаотично бьющая по клавиатуре, напишет «Войну и мир». «Предположим, что я сошел с ума и вижу какие-то структуры, которые не должны никак выделяться из общего фона для нормального человека». «Хорошо. Я увидел три геометрические структуры, три треугольника. Они все оказались с одинаковыми углами, насколько, конечно, это можно было измерить?» «Это мое помешательство?» «Нет, это объективная информация». «А с чего я взял?» «Надо с кем-то это обсудить». Прямо сейчас. С Аидом? Нет. С Рутом. Стив, врач, психиатр. Мы с ним ближе всего общаемся, но он все равно будет обязан доложить обо мне на Землю и команде. Хищники Титана. Гречкин решил пока не рассказывать о своих треугольниках. На следующий день из-за грозы Мингли поменял очередность исследований и вместо моря Кракена команда отправилась к пещерам, а после по плану снова сфера. Поехали на Буровой. В кабине как раз было место для пятерых пассажиров. Двоих спереди и троих сзади. Первая настоящая ночь на Титане, которая продлится практически земную неделю, приближалась. Сегодня был последний светлый день». Спутник Сатурна медленно поворачивался спиной к Солнцу, и сумерки с каждым часом сгущались все сильнее. Небо приобрело темно-оранжевый цвет. Та сторона Титана, на которой находилась база, постепенно отворачивалась не только от нашей звезды, но и от Земли. И для того, чтобы связь с родной планетой не пропала, сегодня, после изысканий, команда должна запустить небольшую ракету с ретранслятором, который будет летать по орбите и передавать сигнал на Землю. «Буровая» остановилась недалеко от огромной пещеры, шириной навскидку метров сто и высотой метров тридцать, уходившей во тьму горных пород. Космонавты стояли возле этого зловещего инопланетного грота, который, словно громадное чудовище, разинул пасть, готовясь заглотить людей. Метановый дождь хлестал по скафандрам, Огром гремел казалось прямо над головой. Юра держал в руках коптер с системой Лидар для создания трехмерной карты пещеры, остальные оружие. Космонавты включили налобные фонари и зашли под каменный свод, погрузившись во тьму метров на пятьдесят. Гречкин остановился, а остальные члены команды разбрелись осматривать местность. Лучи фонарей бегали по каменным стенам, докуда только могли дотянуться. Далеко не расходимся, скомандовал Мингли. Друг друга из виду не теряем. Поверхность этой пещеры сильно отличалась от поверхности земных пещер. Она казалась более гладкой, без сталагмитов, растущих в виде конусных столбов с дна, без валунов всевозможных форм, которые надо было бы перелезать, без сужений и расщелин через которые пришлось бы протискиваться. Вместо всего этого пещера грандиозным туннелем уходила вглубь горы. Юра запустил коптер. Тот взмыл вверх на 10 метров и завис. Сам коптер во тьме видно не было, мигала лишь красная лампочка. Гречкин провел пальцем по сенсору монитора, и лампочка сменила цвет на зеленый. «Так», – произнес Юра, – «снимаем вперед, насколько позволит рельеф». «Потом идем следом». Коптер медленно двигался по тоннелю, стреляя лазерами во все направления, а на экране Юры вырисовывались цветные текстуры и контуры поверхности грота. Через пятьдесят метров пещера начала резко сужаться и сворачивать влево. Вскоре лампочка скрылась за поворотом. «Все, сигнал почти пропал», – сказал борт-инженер. «Пойдемте». Гречкин остановил коптер. Робкими шагами исследователи ступали по ледяному дну, все глубже погружаясь в чрево горы. Зайдя за поворот, напряженное состояние усилилось, ведь теперь, обернувшись, они видели вместо выхода такую же холодную, практически черную каменную стену, как и все вокруг. Потолок стал заметно ниже, и уже можно было разглядеть его структуру. Теперь она была значительно разнообразнее. Виднелись наросты, будто кто-то налепил туда волунов. Гречкину вдруг стало не по себе от мыслей. А что, если один из этих камней отвалится и придавит его? Учитывая, что на дне грота никаких волунов не было, Юра понял, что, видимо, с потолка они не падают. Коптер продолжил движение. Пещера начала петлять, еще сильнее сужаться и уходить вниз под углом градусов 20. Через 30 метров на стенах слева и справа начали вырисовываться вертикальные расщелины. Юра направил коптер к одной из них. «А вот и ответвление», — произнес Саид. «Пока идем по основному коридору», — сказал Мингли. Сканер своими лучами заглянул в расщелину, которая резко уходила вниз и через несколько метров сворачивала. Коптер продолжил путь по основному коридору до тех пор, пока сигнал от него снова не начал слабеть. Тогда команда двинулась дальше. Добравшись до ответвлений, космонавты разбрелись по коридору. Мингли и Жорж подошли к щели на правой стене, а Юра, Стив и Саид к левой. «Уходят вниз», — сказал Жорж. «А дальше, кажется, какой-то зал», — предположил Мингли. «У нас тоже уходит вниз, а потом сильно сужается, сказал Саид. Дойдя до коптера, они насчитали восемь ответвлений расщелин. «Я пока счищу образцы», сказал Жорж. Биолог повесил трехствольный пистолет на пояс возле сумки и подошел к стене. Достал зубило и принялся соскабливать инопланетный материал. Дрон продолжил съемку, но примерно через минуту остановился. «Дальше тупик», — сказал Гречкин. «Но тут внизу есть что-то наподобие разлома». «Жорж, ты все?» — спросил капитан. «Да», — биолог подошел к команде. Космонавты двинулись дальше. Высота пещеры уменьшилась до нескольких метров, и уже можно было внимательно рассмотреть изрезанный трещинами потолок. Ширина основного тоннеля в этом месте составляла метров 10. Гречкин начал ощущать неприятный дискомфорт, будто у него начался приступ клаустрофобии, которой он никогда не страдал. На учениях в земных пещерах Юра отснял не один километр мрачных тоннелей, но там он четко знал, что все под контролем и вероятность попасть в опасность практически нулевая, потому как пещеры те были изучены и схожены вдоль и поперек еще до него». Внезапно Юрий с испугом резко повернулся в сторону, чуть не выронив планшет. «Ты чего?» – спросил Стив. «Что-то померещилось, будто движение», – ответил борт-инженер. «Я ничего не видел», – сказал Жорж. «Я тоже», – сказал Саид. Тоннель, который начался монументальными стометровыми воротами внутрь горы, закончился тупиком с горизонтальной расщелиной на дне шириной в метр. Мингли сел на корточки и заглянул в проход. «Пролезем», – произнес он. «Может, сначала коптер?» – предложил Юра. «Мне кажется, тут узковато для него». Юра встал на четвереньки и сунул голову в разлом. «Там дальше расширяется, сказал он. «Пролезем туда, а оттуда уже коптер пустим?» – предложил Жорж. «Можно и так», – сказал Юрий. Все уставились на командира. Мингли молча спрыгнул в расщелину и на корточках гуськом прошел несколько метров, после чего скрылся из виду. «Давайте сюда, тут снова коридор», – раздался голос капитана. Следом спрыгнул Стив, потом Жорж и Юра, а в конце – Саид. Новый тоннель уходил вниз под более крутым углом, чем предыдущий. Ширина его составляла метра три, такой же была и высота». С потолка свисали странные образования, похожие на толстые канаты длиной полметра. Руками до них не дотянуться. «Сталактитов тут быть не может», – заключил Саид. «Почему?» – спросил врач. «Потому что сталактиты образовываются натеканием, кристаллизуются из водного раствора», – ответил археолог. «А метановые натеки, предположил Гречкин. Саид задумался. «Собьем одну такую штуку выстрелом на обратном пути», — сказал Мингли. Юра запустил коптер, и команда вновь проводила взглядом уходящую во тьму зеленую лампочку. Радар рисовал извилистые стены и рябь из свисающих с потолка канатов. Этот тоннель оказался более прямым, чем прошлый, и радар смог улететь на 70 метров, а после вдали раздался какой-то шум. Будто шипение в перемешку с грохотом И монитор Юры показал черный экран Звуки шороха продолжали доноситься из глубин тоннеля Все, кроме Гречкина, направили оружие в сторону шума Лучи налобных фонарей били метров на 10, А после свет рассеивался «Что с коптером?» Сохраняя спокойствие, спросил Мингли «Я не понимаю» Гречкин водил пальцем по сенсору «Радар работает, но его будто одеялом накрыли. До этого он успел снять какой-то объект. Картинка сильно смазана. Кажется, на него что-то упало». «Что значит «одеялом накрыли»?» Продолжая целиться во тьму, спросил Саид. «Поверхности, которые он сейчас сканирует, находятся практически впритык к нему», — пояснил Юрий. Спустя несколько секунд Гречкин добавил. «Все, потеря сигнала». Из глубины тоннеля раздался свист Звучал он несколько секунд, а потом стал медленно затихать и перешел на рык Вскоре все окончательно стихло «Сколько до коптера?» – спросил Мингли «До потери сигнала было 78 метров» – ответил борт-инженер. Мингли посмотрел съемку На трехмерной модели пещеры перед неполадкой коптера было видно какой-то предмет, растянутый от потолка до самого коптера. Картинка с изображением неизвестного смазанного объекта напоминала панорамную съемку, куда попало какое-нибудь движущееся животное или человек. Джордж, идешь со мной», — все так же спокойно сказал Мингли. «Остальные ждите. Если что-то случится...» «Юра, берешь на себя командование. Докладываешь ситуацию на Землю и ждешь их решения». «Хорошо», — ответил борт-инженер. «За мной». Саид, Стив и Юра глядели в спины своим коллегам, уходящим во тьму. Вскоре они уже казались далекими силуэтами на фоне оранжевого ореола от их фонарей. Никогда еще время не тянулось так медленно». Юра попробовал перезагрузить планшет, но связь с коптером так и не наладилась. 70 метров! раздался из динамика голос капитана. Будь начеку. Да, раздался голос Джорджа. Гречкин видел вдали пляшущий свет, в котором еле-еле различались фигурки людей. 80, произнес Мингли. Трое оставшихся внимательно слушали их разговор. Тут ничего нет. «Смотри!» «Не подходи!» «Мне кажется, оно шевелило конечностью!» «Что вы видите?» «Я стреляю!» «Подожди!» «Есть устав!» «Я понимаю, но прошу, подожди секунду!» Раздались выстрелы. «Да что у вас там?» «Похоже на какое-то существо!» «Думаю, что оно уже было ранено до нас!» «Я даже не сомневался, что мы наткнемся тут!» «Осторожнее!» «Как оно выглядит?» «Что-то наподобие паукообразного. Размах конечностей, может, несколько метров. Есть сочленение. Тело относительно маленькое, без шерсти, на вид твердое. Это просто потрясающе!» «Сейчас переверну его». Видимо, оно поглотило наш коптер. «Да, судя по вот этому клюву на брюшке, это хищник. Он напал на коптер». «Слышал?» Да. «Бери его и возвращаемся!» «Там что-то еще?» «Похоже на то!» «Мы идем обратно!» Гречкин всматривался в силуэты приближающихся людей. Воображение его крутило различные образы внеземного существа, которое он вот-вот увидит. Представить Юра его успел в виде японского краба-паука. Когда Домингли и Жоржа оставалось менее 20 метров, остальные бросились им навстречу. Биолог шел впереди и держал перед собой, обхватив руками, паукообразное создание грязно-серого цвета. Конечности существа, увенчанные множеством небольших 10-сантиметровых игол, были сложены в сочленениях и прижаты к брюшку. Острый клюв, напоминающий клюв кальмара, торчал из тела создания на полметра. «Просто невероятно! Это однозначно хищное животное!» Воскликнул Жорж и положил паука. «Обалдеть!» – тихо сказал Стив и склонился над существом. «Здоровый-то какой!» – сказал Юра. Один только Саид никак не отреагировал на первый небактериальный контакт. «Ты зря его бросил!» Минглин настороженно обернулся вглубь тоннеля. «Нам надо уходить отсюда! Прямо сейчас! Все на выход! Быстро!» Члены команды по очереди пролезли сквозь разлом и вернулись в первый тоннель. Гречкину казалось, что их кто-то преследует, но он скинул все это на свое воображение. Первый тоннель они пересекали практически бегом, насколько это было возможно при низкой гравитации. Минуя зону с вертикальными расщелинами по бокам пещеры, Юра вдруг представил, что на них выпрыгнут такие же пауки. И это представление уже не являлось игрой его разума, учитывая стопроцентную вероятность обитания хищных существ в этих темницах. Когда впереди показалась гигантская арка Грота, за которой виднелось чернеющее грозовое небо, Юра ощутил облегчение. Облегчение ощутила и вся команда, ведь гнетущие мысли вертелись в голове не только у Гречкина, но и у каждого члена экипажа. Паука положили в кузов буровой «Надо к сфере», — произнес Саид, когда они все уселись в кабину «Гречкин за руль, Стив на переднее пассажирское, остальные сзади» «Ты шутишь?» — возмутился Жорж «У нас тут внеземная форма жизни, надо срочно доложить о нем на землю и приступить к исследованию Сфера теперь может и подождать» Гречкин тронулся в сторону базы «Жизнь на Титане нашли еще 20 лет назад», — возразил археолог. «Но то была бактериальная форма, а тут сенсация!» Возбужденно продолжал Жорж, выпучив глаза. «Или ты хочешь сказать, что твоя сфера важнее этого?» «Если моя гипотеза подтвердится, то да, сфера более невероятна, чем этот паук», — спокойно ответил Саид, глядя в боковое окно. «Важнее гигантского инопланетного хищника?» Усмехнулся Юра. «Да», — сухо ответил археолог. «Саид, может, ты нам расскажешь?» Спросил Стив. «Сначала мне нужно произвести кое-какие измерения». Жорж и Стив уставились на капитана. «Ну что ж», — Мингли пожал плечами. «Кислорода у нас еще часов на пять. Так что, если это и правда настолько важно, то, Юра, давай». «Вези нас к сфере!» Так мы остались без связи с Землей. Дождь, кажется, не собирался прекращаться. Когда мы доехали до сферы, на улице стемнело до уровня земной ночи в разгар полнолуния. Ветер усилился. Саид взял свой лазерный сканер и пошел снова делать съемку. А мы вчетвером залезли в багажник и принялись рассматривать «Паука». «Надо бы мой коптер достать», — сказал я. «Достанем», — сказал Жорж и схватил руками зверя за клюв. Попытался раскрыть пасть, но животина в смертельном спазме крепко сжала свои челюсти. «Никак. Ладно, вернемся вскрою. Что это может быть за покров?» — спросил Мингли, постукивая пальцами по твердому сочленению конечности. «Навскидку сказать не могу», — сказал Жорж. «Но, похоже, какая-то аналогия нашего хитинового экзоскелета. Он напал на коптер. Значит, он охотился?» «Рассуждаю я. Возможно, сидел на потолке в засаде. Но на кого? Что-то мне подсказывает?» «Сказал Жорж, рассматривая шипастые концы лап паука. Что в этой пещере богатая фауна?» «Минут десять мы рассуждали о том, какими еще могут быть местные обитатели, пока в козов не заглянул Саид». «Я закончил. Поехали». «Есть какая-то информация?» – спросил Мингли. «Обработать надо. Как вернемся, все расскажу». Вернулись мы через час. Тело Паука затащили в лабораторию к Джорджу. Войти в нее можно было только с улицы. Это помещение было отгорожено стеной от научного ангара. Инженеры специально так задумали, проектируя ракету». «Чтоб если вдруг инфекция какая окажется в теле местного животного или еще чего...» «В общем, чтоб вся эта гадость не попала к нам в модули». Саид пошел к себе обрабатывать данные лазерной съемки, а Мингли докладывать о происходящем на Землю. Мы вдвоем со Стивом уставились на Жоржа и на его мертвого подопытного, лежащего на операционном столе. Несколько минут биолог снимал на видео паука... А потом надел перчатки. «Я тут надолго», — сказал он. «Я уже невоодушевленно, как разговаривал буквально час назад, а недовольно, как обычно. Часов десять буду вскрывать, снимать, записывать. Снова вскрывать, снова снимать, снова записывать. Может не десять, может двадцать, может тридцать. Вы собираетесь все это время наблюдать? Мы тебе мешаем?» – вежливо спросил Стив, – я бы посмотрел, – сказал я. – Не то чтобы мешаете, господа, но я не могу работать, когда стоят так вот сзади. – Будет отчет со всеми данными об этом существе. Будет собрание, на котором я все устно изложу и отвечу на все ваши вопросы. Фото и видео будут приложены к текстовому отчету. – Ладно, Стив, – сказал я, – мне надо еще спутник связи запустить, а то завтра уже контакта не будет. «Мы тогда, наверное, пойдем», – сказал Рут. Надев шлемы скафандров, мы вышли из лаборатории. На улице полностью стемнело, а порывы ветра были такие, что нас со Стивом сносило в сторону. Метановый дождь барабанил по металлическим крышам ангаров. Ночью на Титане было темно, хоть глаз выкали, но налобные фонари мы включать не собирались потому что в радиусе 20 метров от базы все было освещено прожекторами. «Не уверен, что в такую погоду мы сможем что-то запустить», — сказал я, — «придется пережидать». Так мы остались без связи с Землей. Собрание. Необъяснимое свойства сферы. «А раньше нельзя было запустить этот спутник», — Мингли был недоволен. Капитан так и не успел отправить сообщение на Землю. «Можно было запустить его, как только мы приземлились», — ответил я, стоя в дверях его кабинета. «Но кто же знал, что гроза эта затянется на десятки часов?» «Да и потом, как-то не до этого стало, после геологов». «Да уж», — сказал Мингли, — «с погодой аномалия какая-то». «У нас по регламенту запуск спутника связи планировался на сегодня», — сказал я. «Случился форс-мажор. Переждем грозу и запустим». «А я ведь и не сомневался, что все пойдет наперекосяк», сказал он, вылезая из-за своего стола. «Пойдем», – Саид просил организовать собрание. «По поводу сферы, видимо. Наверное, что-то важное выяснил». «Видимо, да». «Мы сидели в кабинете Саида. Я за столом напротив него. Справа от меня Стив, слева Джордж. Он один не снял комбинезон скафандра». «Наверное, надеялся быстро выслушать тему и бегом к себе препарировать паука дальше». А Мингли стоял возле монитора, около археолога. «Я буду краток», — сказал Саид. «Сфера имеет огромную массу. Из-за этого она медленно погружается в грунт. Тонет, так сказать, в Титане. У меня все. Вопросы?» «Мы все переглянулись». Жорж нахмурился и положил шлем скафандра на стол. Видимо, понял, что придется задержаться тут. Мингли сложил руки на груди и задумчиво уставился вверх. Саид окинул нас всех по очереди взглядом и остановился на мне. «Я молчу. Тонет, как какой-нибудь металлический шар в воде?» — нарушил тишину Стив. «Да», — ответил Саид. «Насколько сфера ушла в грунт за сутки?» — спросил Мингли. «Между двумя съемками дельта H составляет 93 сантиметра», — сказал археолог. «Я уж, простите, врач, и не сильно разбираюсь в ваших геодезических измерениях», — сказал Рут. «И потому хотел бы уточнить. То есть ты померил в прошлый раз высоту сферы, а сегодня померил ее снова, и выяснилось, что высота уменьшилась почти на метр?» «Да, Стив, все верно». «А может быть такое, что сфера не тонет в Титане, а сжимается?» – спросил я. «Нет», – ответил Саид. «Диаметр сферы остался прежним. Изменилась только ее высота». «Значит, она очень плотная», – сказал я. «Понятно, почему ты не смог отколоть от нее кусок. И понятно, почему у нее такая гладкая структура», – сказал Рут. «Надо рассчитать ее массу по скорости погружения в Титан». – сказал Мингли. – Дай-ка я прикину. Капитан положил руку на мышку. – На тонущее тело, кроме силы тяжести и Архимедовой силы, действует еще сопротивление среды. Это достаточно сложные вычисления. Они зависят от огромного количества факторов. – Точно посчитать не получится, – сказал Саид. – Для этого надо знать все свойства среды под сферой. А мы даже не знаем, какие там слои грунта на глубине более метра. «Тут фактор сопротивления среды будет самым значимым», — сказал я. «Что, если у нее внизу есть какие-то механизмы, позволяющие ей зарываться в грунт?» — предположил Жорж. «Например, как у Мидии?» «Исключено», — ответил Саид. «Радиолокация показала, что это просто шар. Нет там внизу никаких конструктивно выделенных элементов. Я могу сказать примерно массу этого шара», — сказал Мингри. У меня получилось, по грубым прикидкам, 30 миллиардов тонн. Но я не брал многое в расчет, например, скорость погружения. Может он весит 3 миллиарда тонн, а может 300, но категории такие. «Миллиарды тонн заключены в шаре диаметром 50 метров?» – удивился я. «Это какая же у него плотность?» – как астрофизик. «Могу сказать, что плотность это относительно немногим меньше, чем у нейтронной звезды», — сказал Мингли. «Подчеркиваю, относительно». «Самый плотный известный элемент — это осмий», — сказал я. «Там плотность примерно 20 грамм на кубический сантиметр». «А тут в тысячу раз больше», — сказал Мингли. Я принялся прикидывать в уме плотность сферы. Диаметр 50 метров, масса, если... «Ну, для простоты счета пусть будет 10 миллиардов тонн. Объём шара это у нас, 4 третьих на пиер в кубе, потом массу делим на объём». «Да», — сказал я, — «если я в уме с нулями не напутал, то там сколько-то тысяч грамм на кубический сантиметр получается». «Сантиметровый кубик вещества сферы будет весить несколько десятков килограмм?» Руд вдруг решил удивиться именно сейчас. «Примерно да». – сказал Мингли. – А кубический метр будет весить десятки тысяч тонн. Не может существовать такого объекта в природе. Мингли отошел от компьютера. – Черные дыры и нейтронные звезды же существуют, – сказал Жорж. – В черных дырах и нейтронных звездах огромная плотность достигается гравитационным сжатием, – ответил Мингли. – Масса этой сферы недостаточно, чтобы сжать саму себя до таких плотностей. «Должны быть какие-то другие силы», – сказал я. «Если эту штуковину искусственно создали, сжали под каким-нибудь невероятным прессом». «Более развитая цивилизация», – дополнил Стив. «Да, вполне», – начал я рассуждать. «Наличие такого плотного объекта не нарушает законы физики. Сжать материю можно разными способами, не обязательно гравитацией. Мощного пресса вполне хватит». «Очень мощного пресса». «Такого мощного, который невозможно вообразить человеку!» Мы все замолчали. А ведь и прав был Саид, когда сказал, что сфера эта более удивительна, чем паук. Паук несознательный, а вот сферу очень даже вероятно создали братья по разуму. А может и не братья, может, отцы. Явно их технологии на порядок выше наших». «После того, как сфера пройдет зону промерзания, скорость ее погружения увеличится», – подметил Саид. «Там плотность грунта меньше станет». «Да, и скоро она скроется», – сказал я. «И ничем ее движение не остановить», – задумчиво произнес Стив. «Если мыслить земными категориями, то кажется, что ее можно подпереть чем-нибудь или может как-то еще не дать ей двигаться. Ну, не знаю». – У вас, наверное, нет таких мыслей, я просто не физик. Но когда понимаешь, что она плотнее и тяжелее любого созданного нами объекта, то ощущаешь какую-то беспомощность перед ней. – Как она могла тут оказаться? – спросил Джордж. Очевидно, ее или сделали прямо на месте, – сказал Мингли, – или аккуратно положили, чтобы не повредить сам Титан. – Но какой в этом всем смысл? – спросил Стив. «Очевидно, смысл есть», — сказал я. «Слишком это сложная штуковина, чтобы быть просто какой-то бессмысленной чепухой. Но для того, чтобы понять замысел, нужны знания». Посмотрит пещерный человек на андронный коллайдер и спросит. «Что это за тоннель? Какой в нем смысл?» Саид, кажется, впервые за всю экспедицию улыбнулся. «Да, да», — сказал я. «Решит, что бессмысленное сооружение». «Если непонятно, значит, нет смысла?» «Нет, товарищи, так рассуждать нельзя». «Но в чем-то он будет прав», – сказал Жорж. «Для него не будет смысла в коллайдере». «Давайте немного оптимистичнее, сказал я. «Мы все же не такие отсталые». «С чего ты взял?» – спросил Стив, – что у нас не такая же разница в понимании сферы, как и у пещерного человека в понимании коллайдера. «А ведь и правда, с чего я взял?» Я не стал ничего отвечать. «Можно попробовать понять смысл вещи, исходя из действий, совершаемых ей», — сказал Саид. «Если мы видим, как молотком забивают гвоздь, становится понятно, зачем нужен молоток. Тут мы видим, что сфера уходит вглубь Титана. Но с чего мы взяли, что это ее конечная цель?» — спросил Мингли. «Если все не просто так, все не случайно», — сказал я то можно констатировать, что одна из целей этой штуки – погрузиться в недроспутника. «А зачем кому-то что-то погружать в недроспутника?» – спросил Мингли. «А зачем мы буримся?» – спросил в ответ я. «Чтобы исследовать. Не слишком ли это сложное устройство для простого исследования?» – сомневался Мингли. «Цивилизация, которая смогла сделать эту сферу, скорее всего, давно уже все исследовала. Может, эта бомба...» «Они хотят взорвать титан», – предположил Стив. «Тогда они бы разогнали этот шар и просто столкнули бы его с титаном», – ответил Мингли. «На околосветной скорости кинетической энергии сферы хватило бы, чтобы разнести на куски любое небесное тело, даже звезду». «Погодите, коллеги, мы уже в какие-то фантазии углубляемся», – сказал Жорж. «У нас есть факт. Одна из задач сферы – это погружение в спутник». «Версия взрыва и исследования нелогичны по вышесказанным причинам. Какие еще могут быть причины погружения? Ведь сфера-то дойдет рано или поздно до центра масс Титана. Спрятаться? От чего-то, что может представлять для сферы опасность», — дополнил Стив. «Мне сложно представить, что это может быть за угроза», — сказал Мингли. «Но это не значит, что нет во Вселенной созданий, которые представляют для нее опасность». «Или для того, что сидит внутри нее», — снова дополнил Стив. «Пустое пространство там тоже кем-то должно было быть спроектировано», — предположил Саид. «Может, это и правда кабина, каюта, рубка?» «Тогда в нее должен быть вход», — ответил Саид. «Может, там и есть вход? Просто мы не поняли, как он выглядит». Сфера за сутки опустилась на метр. «Торчит из грунта она на 30 метров, да? да?» – сказал Саид. «Если скорость погружения не изменится, – продолжил Мингли, подойдя к выходу из кабинета Саида, – то через тридцать дней она уйдет под поверхность, но скорее всего быстрее. Итак, план следующий. Выскажусь немного сумбурно, но все же, мы должны собрать любую доступную информацию по сфере, включая вроде бы бесполезную. Мало ли как потом после нас эту информацию будут интерпретировать. Надо измерить температуру, радиационный фон, скорость прохождения звука по материалу сферы, попробовать твердость с помощью алмазного бура. Попробуем сверлить ее, чтобы собрать стружку. Попробуем резать лазером. Соберем образцы породы, контактировавшей со стенкой сферы под давлением. Может быть перенос материала сферы при сильном взаимодействии. «Проверим электропроводность, и еще желательно...» Внезапно раздался оглушительный грохот, и кабинет начал заполняться дымом. Мы все подскочили со своих мест. Из динамика доносилась зацикленная фраза «Разгерметизация! Разгерметизация! Разгерметизация!» Я делал вдохи, но воздуха не хватало, чтобы насытить тело кислородом. Дым быстро рассеялся. Я увидел Мингли, лежащего на полу в конце комнаты. Увидел черное небо. Метановый дождь бил по моему лицу. Остатки кислорода пожирал огонь. Жорж стоял передо мной в скафандре. Схватил меня за предплечье. Легкие мои горели от холода. Я задержал дыхание, чтобы не обморозить их. Зажмурил глаза. Жжение на коже было невыносимо. Джордж вел меня за руку. Я чувствовал, что если сейчас не сделаю вдох, то потеряю сознание. Сколько прошло времени, непонятно. Когда нечем дышать, секунды тянутся мучительно долго. Осторожно. Слышал я низкий голос Джорджа. И понимал, что низкий он, потому что мы находились в атмосфере Титана. В домашних штанах и майках. Уши заложило от мороза. Я шел мелкими шажками. Только сейчас я осознал, что кто-то держал меня за вторую руку. Больше не было сил терпеть удушье и боль. Я хотел закричать, но сознательно сдерживал себя. Ведь в легких оставалась щепотка драгоценного воздуха. Нельзя просто выплюнуть его. Я упал. «Надевай!» Слышал все такой же низкий голос биолога. Пальцы мои горели и коченели, кончики дистальных фаланг онемели.